«Вспомните, как бывало в грандиозной картинной галерее или музее, восстанавливались вдруг и не могли оторвать глаз от какого-нибудь пикантного торса, увы, из бронзы или мрамора. Это мы можем назвать наслаждение искусством. Оно занимает в жизни немалое место». «Еще бы», — сказал в нос Родрик Иванович, смотрел на Цинциннато». Гастрономические наслаждения продолжал мсье Пьер. Смотрите, вот лучшие сорта фруктов свисают с древесных ветвей, вот мясник его помощники влекут свинью, кричащую так, как будто ее режут, вот на красивой тарелке солидный кусок белого сала. Вот столовое вино, вишневка, вот рыбка. Не знаю, как остальные, но я большой охотник до леща. Одобряю, — пробосил Родрик Иванович. Это чудный пир приходится покинуть. И еще многое приходится покинуть. Праздничную музыку, любимые вещички вроде фотоаппарата или трубки, дружеские беседы. Блаженство отправления естественных надобностей, Которые некоторые ставят наравне с блаженством любви. Сон после обеда, курение. Что еще? Любимые вещицы. Да, это уже было. Опять появилась шпаргалка. Блаженство. И это было, ну, всякие еще мелочи. «Можно кое-что добавить?» — подобострастно спросил директор, но Пьер покачал головой. «Нет, вполне достаточно. Мне кажется, что я развернул перед умственным взором коллеги такие дали чувственных царств». «Я только хотел насчет съедобного», — заметил в директор. «Тут, по-моему, можно некоторые подробности. Например, насчет супа». Молчу-молчу, испуганно докончил он, встретив взгляд мсье Пьера. «Ну что ж», — обратился мсье Пьер к Ценценнату, — «что вы на это скажете?» «В самом деле, что мне сказать?» — проговорил Ценценнат. Сонный, навязчивый вздор. «Неисправим!» — воскликнул Родрик Иванович. — Это он так нарочно, — сказал с грозной фарфоровой улыбкой мсье Пьер, — поверьте мне, он в достаточной мере чувствует всю прелесть описанных мной явлений. — Но кое-что не понимает, — гладко въехал Родрик Иванович, — он не понимает, что если бы сейчас честно признал свою блажь, Честно признал, что любит то же самое, что любим мы с вами. Например, на первое черепаховый суп, говорят, это стихийно вкусно. То есть я хочу только заметить, что если бы он честно признал и раскаялся, да, раскаялся бы, вот моя мысль, тогда была бы для него некоторая отдаленная, не хочу сказать надежда, но во всяком случае... «Пропустил насчет гимнастики», — зашептал мсье Пьер, просматривая свою бумажку. Экая досада. «Нет, нет, прекрасно!» — сказали, «прекрасно!» — вздохнул Родрик Иванович. «Лучше нельзя было. Во мне встрепенули желания, которые дремали десятки лет. Вы что, еще посидите или со мной?» «С вами. Он сегодня просто злюка». Даже не смотрит. Царство ему предлагаешь, а он дуется. Мне ведь нужно так мало. Одно словцо, кивок. но ну, ничего не поделаешь. Пошли, Родриго. Вскоре после их ухода потух свет, И цинцинад в темноте перебрался на койку. Неприятно чужой пепел, но больше некуда лечь по всем хрящикам и по звонкам, выхрустывая длинную тоску, весь вытянулся, вобрал воздух и подержал его с четверть минуты. Может быть, просто каменщики чинят. Обман слуха. Может быть, все это происходит далеко-далеко. Выдохнул. Он лежал на спине, шевеля торчащими из-под одеяла пальцами ног. И, поворачивая лицо то к невозможному спасению, то к неизбежной казни, свет вспыхнул опять. Почесывая рыжую грудь, под рубашкой явился Родион за табуретом. Увидев искомый предмет, он, недолго думая, сел на него, тяжело крякнул, громадной ладонью помял опущенное лицо и, по-видимому, собрался всхрапнуть. «Еще не приехал?» — спросил цинцинат Родион немедленно встал и вышел с табуретом. Мрик-мрак? Оттого ли, что со дня суда прошел некоторый цельный срок, две недели? от Оттого ли, что приближение спасательных звуков сулило перемену в судьбе? Но в эту ночь Цинциннат мысленно занимался тем, что делал смотр часам, проведённым в крепости. Невольно уступая соблазну логического развития, невольно, осторожно, цинцинат, сковывая в цепь то, что было совершенно безопасно в виде отдельных, неизвестных куда относившихся звеньев, Он придавал смысл бессмысленному и жизнь неживому. На фоне каменной темноты он сейчас разрешал появляться освещенным фигурам всех своих обычных посетителей. Впервые, впервые воображение его так снисходило к ним. Появлялся докучный сосед арестантик с наливным личиком, лоснящимся как то восковое яблоко, которое на днях приносил балагур зять. Появлялся адвокат, подвижной, под жарой, Высвобождающий из рукавов фрака манжеты. Появлялся мрачный библиотекарь И в черном гладком парике Дебелый Родрик Иванович, И Эммочка, и вся Марфенькина семья, и Родион, И другие смутные сторожа и солдаты. И вызывая их, пускай не веря в них, но все-таки вызывая, Ценцинат давал им право на жизнь, Содержал их, питал их собой. Ко всему этому присоединялась ежеминутная возможность возвращения волнующего стука, действующая как разымчивое ожидание музыки, так что Цинцинат находился в странном, трепетном, опасном состоянии и с каким-то возрастающим торжеством били далекие часы. И вот, выходя из мрака, подавая друг другу руки, Смыкались в круг освещенные фигуры и слегка напирая в бок и кренясь и тащась, начинали сперва тугое волочащиеся круговое движение, которое постепенно выправлялось, легчало, ускорялось, и вот уже пошло, пошло, И чудовищные тени от плеч голов пробегали, повторяясь все шибче по каменным сводам. И тот неизбежный весельчак, который в хороводе высоко поднимает ноги, смеша остальных более чопорных, отбрасывал на стены громадные черные углы своих безобразных колен.